Здравствуйте, ребята! Сегодня, когда я спешила к вам на встречу, на лесной дорожке меня встретила одна знакомая ежиха и поведала грустную историю о своем сынишке ежонке. В нашей сказке мы с вами встретимся с семьей маленьких колючих ежей. Устраивайтесь поудобнее и послушаем сказку. Семье ежихи случилась Большая неприятность Гордость семьи ежонок Не мог научиться Съеживаться А ведь для нормального Существования ежа Это абсолютно необходимо У ежа Единственная защита от врага свернуться клубочком, выставив во все стороны иголки. А ежонок не мог этому научиться, вернее, не хотел. Когда ежиха принималась за учение, показывая ежонку, как надо съеживаться, в его черных глазках-пуговках появлялись веселые искорки. И чем дальше, тем веселее он смеялся, незаслуженно обижая свою маму ежиху. Отчаявшись, ежиха решила обратиться к белкам в надежде на то, что, может быть, они возьмут ежонка на воспитание. Белки согласились. Но вскоре ежонок вернулся домой, а белки еще долго не здоровались при встрече с ежихой, а при виде ежонка обиженно фыркали. Ежихи ничего не оставалось делать, как только обратиться к тиграм. После долгих уговоров один из них, старик, согласился попробовать научить ежонка сворачиваться клубком. Через три дня ежиха пришла за своим ребенком и увидела вот что. На поляне, кряхтя и вздыхая, старик сворачивался в клубок и разворачивался. А рядом с ним ежонок катался по земле от смеха. При появлении ежихи старик прекратил это бесполезное и утомительное занятие, проворчав. «Ничего не получится. У меня болят все кости. А ежонок все три дня хохотал так...» Что я боялся, как бы он не лопнул Ну что же делать, ведь его сожрет первая встречная лиса И ежиха заплакала Представьте, что вы учитель ежонка. Как бы вы поступили? Придумайте свое продолжение сказки. Ну как, ребята? Вы не устали? А теперь давайте проведем подвижную минутку и немножко подвигаемся. Я вам сейчас расскажу стихотворение. Вы его прослушаете, а потом я вам скажу, что надо делать на каждую строчку стихотворения. Какое упражнение? По сухой лесной дорожке Топ-топ-топ Топочут ножки Ходит-бродит вдоль дорожек Весь в иголках серый ежик Ищет ягоды Грибочки для сыночка или дочки. Если подкрадется волк, превратится ёж в клубок. А щетинет ёж иголки, не достанется он волку. Ёж не тронет никого, но и ты не тронь его». А теперь надо на каждую строчку стихотворения сделать определенное упражнение. Слушайте меня внимательно. По сухой лесной дорожке стоим слегка согнувшись. На слова топ-топ-топ топочут ножки, ручки сгибаем в локтях и держим их перед грудью ходит, бродит вдоль дорожек, кисти рук опускаем вниз. На слова «весь в иголках серый ежик ножки слегка сгибаем в коленях. А вот когда я говорю «ищет ягоды грибочки», делаем мелкие, частые шажки. А когда я говорю «для сыночка или дочки собирает ягодки», вы берёте кончики пальчиков И соединяете их вместе. Если подкрадется волк, превратится ёж в клубок. Покажем ручками, в какой клубок превращается наш ежик. А вот теперь я говорю. ощетинет ёж иголки. Надо быстренько присесть и свернуться на коврике. Не достанется он волку. Сворачиваемся клубочком. Ёж не тронет никого, но и ты не тронь его. После этих слов мы встаем и продолжаем топать по дорожке. Ну, а теперь давайте представим, что мы все маленькие колючие серые ёжики и перед нами лесная тропинка. Вдоль тропинки растут грибочки, ягодки, на кустиках орешки, солнышко светит. А у нас хорошее настроение, и мы выполняем все заданные упражнения. По сухой лесной дорожке топ-топ-топ топочут ножки.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 Не достанется он волку. Ёж не тронет никого. Но и ты не тронь его. Какие хорошие ёжики у нас получились! А теперь, ребята, я, фея сказок, прощаюсь с вами. До новых встреч!